Сколько прошло времени, даже Ватсон точно сказать не мог. Уменьшение потребления энергии почти что до автономного существования отключало ненужные функции. Теперь Ватсон был не только слеп, но и немного дезориентирован во времени. Однако вот очередной короткий сигнал и сканирования. Данные, полученные им, были довольно интересны. Два новых прыжка были совершенны в этой системе. И здесь было два варианта. Или противник покинул ее, посчитав, что дальнейшие поиски невозможны, или в систему пришли еще два корабля противника. Проанализировав оба варианта, он пришел к выводу, что второй был менее вероятен, не равен нулю, но проценты говорили, что его вероятность мала, оставалось лишь рисковать. В крайнем случае, Ватсон был готов достигнуть нужной скорости и покинуть эту систему очередным прыжком. Он разворачивал свое сознание. Эффект был точно противоположным прошлому. Теперь он словно оживал. Одна за другой просыпались системы корабля. Сканеры вновь ощупывали пространство, а по кораблю опять стал вспыхивать свет. Двигатели заставили вздрогнуть корпус после того, как вновь заработали. «Нужно было уйти с орбиты, двинуться в сторону окраинной системы. Оттуда можно будет более или менее рассмотреть ее. Ватсон вновь появился в рубке. Он стоял на мостике, скрестив руки за спиной, и смотрел на Дрею. Та уже отстегнула ремни и встала. При этом часто моргала. Она привыкала к яркому освещению после почти полной темноты. «Мы оторвались?» – спросила она, заметив Ватсона. «Предполагаю, что да». «Если арианцы не воспользовались моей же хитростью, то, скорее всего, они покинули систему». Ватсон жестом указал на центр рубки. «Там возникла голограмма системы. Планеты сливались почти в одно белое пятно. Однако окраины системы были отчетливо отсканированы. Ватсон не обнаружил там противника. Местоположение Перуна было также отмечено на этой голограмме». Дрея подошла ближе и стала внимательно ее рассматривать. «И какие у нас дальше планы?» Она перевела взгляд на Ватсона в ожидании ответа. «Вероятнее всего вернемся на Марка-3. Все же требуется забрать оттуда капитана. Однако в систему Марка-3 вошли три корабля арианцев, а посему я предполагаю, что в системе остался один их корабль. Но ведь, насколько я поняла, эти арианцы сильнее вас, а значит, даже с одним кораблем вам будет сложно справиться без плота». Девушка подняла с пола планшет, который без гравитации летал по помещению, а как только она появилась, упал к ногам Дреи. Она внимательно вгляделась в экран. Ватсон кивнул и приблизился к Дрее, остановившись в паре метрах от нее, вновь заняв свою излюбленную позу для беседы. «Вы правы. Для начала мы отправимся в систему, ближайшую к Марка-3. Оттуда я попытаюсь провести сканирование системы, а там уже приму решение о том, как действовать. Но я должен вытащить капитана и борт инженера с той планеты. У них ограничены ресурсы. И по моим расчетам времени осталось мало». Девушка кивнула. Она была согласна с тем, что по-другому поступать не стоит. Будь там ее люди, она тоже попыталась бы им помочь. И здесь она по-другому посмотрела на Ватсона. Попыталась бы, потому что она живой человек с эмпатией. «Но все логические и рациональные моменты говорят, что такое поведение может привести к их гибели. Что, если в систему вернутся их преследователи? Что, если им придется вступить с ними в бой? И, казалось бы, искусственный интеллект уж точно знает обо всех этих моментах и шансах. Но почему же он действует так же, как поступила бы она?» «Да, Ватсон знал о шансах. Он все уже посчитал и просчитал». Все сводилось к тому, что надо покинуть это место и убраться вглубь фронтира, забыв о спасении капитана и болтливого Рема. Так говорили его протоколы и его рациональное мышление. Но что-то заставляло его действовать совершенно иначе. Это что-то пугало Ватсона, но и завораживало. Он хотел спасти капитана. Не потому, что так надо, а потому, что... А потому, что он так хочет... «Удивительное ощущение. Когда ты делаешь не то, что должен, а то, что хочешь». Ватсон улыбнулся. Впервые его голограмма изобразила эмоцию. Дрея невольно сделала шаг назад, однако это было скорее от неожиданности. «Он мой капитан Дрея, поэтому я сделаю все возможное для его спасения, даже если подсчеты говорят немного иначе». Улыбка исчезла с его лица. Словно она привиделась девушке. На неё вновь смотрел сосредоточенный парень. «Я понимаю. Давайте спасем того, кто уже спас мою жизнь». Она улыбнулась и пожала плечами.